Глава двадцать Эти три дня прошли незаметно. Я жила у бабы Нюры, нормально спала, ела и зубрила. Все это время сверху доносились звуки гулянки. Одни гости сменялись другими, и, казалось, конца и края этому не будет. Но я знала, как только мамины отпускные утекут сквозь пальцы, родители вспомнят обо мне. и от этого становилось дурно. Как и сказала баба Нюра, на третий день приехала машина, а вместе с ней и глава рода ведьмы. Ушлая женщина проследила, чтобы все вещи были вынесены из квартиры, и тут же, как прежняя хозяйка скрылась за поворотом, сменила все замки. Я снова осталась на улице, обреченно сложив все свое нехитрое имущество в беседке, поплелась в бар на работу. Деньги, что я припрятала от матери, подошли к концу, а еду покупать на что-то нужно было. У нас в магазинах и так долгов выше крыши. Заходя в бар, обратила внимание, что сегодня оживленный вечер, так что хоть посудомойкой на подработку, но возьмут. Так и получилось. Тетя Ирма, протянув мне рабочий фартук, Указала на тройную раковину. До четырех утра я мыла тарелки, чашки, блюдца, пивные кружки, ложки и кастрюли. А потом еще и полы в общем зале. Деньгами хозяйка меня не обидела. Вернувшись в свой двор, я села на качели на цепочке. Тихо раскачиваясь, как в детстве, смотрела на свои окна. Там было темно, все спали. В который раз я задавалась вопросом: неужели им все равно, где я? Я представила себя в роли матери, ночь на дворе, хотя вон уже полоска яркая на небе, скоро рассвет, а моей молодой дочери нет. И что бы я испытала? Страх, панику, жуткое беспокойство. Не будучи еще матерью, Я уже ощущала это всепоглощающее чувство тревоги за чисто гипотетическое дитя. А им все равно. Покачав головой, я вынула зарплату из кармана, посчитав, разделила пополам. Теперь я буду делать только так. Хватит, нужно и о себе заботиться. Убрав деньги по разным карманам, снова взглянула на небо. Звезды уже погасли. Отталкиваясь от земли, я раскачивалась на качелях, слушаясь в их тихий скрип. Ничего, и я буду счастливой. Буду и все тут. Проспав в беседке немного, буквально несколько часов, я проснулась скорее по интуиции. Мне нужно было на консультацию в академию, но проблема заключалась в том, что я не знала, сколько времени, и к тому же мне нужно было переодеться. Вещи на мне, мягко выражаясь, были уже не свежими. Я вынуждена была идти на разведку домой. Открыв дверь своим ключом, пришла в ужас. Похоже, мои родители все-таки достигли дна. Все в квартире было вверх тормашками. В зале все двери на шкафах непонятно почему оторваны. Стекло серванта выбито. От люстра висела ровно половина, диван стоял подозрительно криво, словно с одной стороны отсутствовали ножки. Обводя все это взглядом, я сглотнула и пошла проверять свою комнату. В ней обнаружился в усмерть пьяный спящий отец. Но надо отдать ему должное, до кровати он дополз, а может дотащили. Бардак тут тоже присутствовал нешуточный. Часть моих вещей валялась на полу, будто на полках рылись. «Деньги искали», — смекнула я. «Видимо, подумали, что у меня где заначка имеется». «Ага, если бы и была, то уж точно не в этой комнате». Наспех запихнув вещи на полке, я выбрала сменную одежду и, закинув в сумку учебники, которые нужно сдать в библиотеку, пошла в ванную. Тут меня тоже ожидал сюрприз. Отсутствовал смеситель. Ни поворотного носика, ни маховиков, ни душа. Где? Я думаю, это уже никто не узнает. Да, что ж тут творилось? Вспомнив, кто был в гостях у родителей, я почесала затылок и проверила туалет. Так и есть, сливной бачок разобран. Слесарь? Тетя Стефанида, упившись, видимо, давала мастер-класс по ремонту сантехники. Ну и как умываться? Никак. На кухне воняло чем-то протухшим. На полу спала мама в обнимку с какой-то тряпкой. Вокруг царил непередаваемый хаос, который, когда протрезвеют мои родители, придется убирать мне. Как прожить здесь еще два года? Как? — Дианка, коза драная, в магазин! — промямлила мать, и я смекнула, что надо срочно делать ноги. Замешкаюсь, она встанет, и будут со мной пьяные разборки. Это я уже проходила. Выйдя из квартиры с ворохом вещей, сообразила, что переодеваться мне придется здесь. Уложив одежду на лестницу, стянула через голову грязную футболку, и краем уха, Услышала странный скрип внизу. «А вот это уже все границы переходит. Вздрогнув, я мгновенно узнала голос благояра и по инерции надела футболку обратно. «А что, переодеться дома нельзя?» Я покачала головой и, подняв сумку и лежащие на ней вещи, пошла на выход. У меня еще была уйма времени до консультации, придумаю чего. «Диана!» Оборотень поймал меня за руку, как только я поравнялась с ним на лестничном пролете. Пойдем ко мне. Слышишь, ты спокойно примешь душ, переоденешься и позавтракаешь. Это предложение звучало очень и очень заманчиво, но я отрицательно покачала головой. Почему?» На его лице было столько непонимания. «Вы, мужчина, обеспеченный». А я дочь пьяни, которую можно только временно под бок. Мне в вашей квартире делать нечего. Признаться, я просто боялась своих чувств к нему. Наверное, это можно было назвать влюбленностью. К тому же нам точно придется расстаться. А это боль. И я была к ней не готова. То есть ты лучше, где в подворот переодеваться будешь? Он нахмурился и показался мне злым. Я смутилась, но лишь на мгновение. Благояр, я очень признательна вам за проявленную заботу. Мало кто делал для меня столько, сколько вы. И я ценю это и, наверное, никогда вас не забуду. Но все же ваше внимание неуместно. Вы поиграете и исчезнете, а мне здесь еще два года жить. А что дальше будет, неизвестно. Лучше все останется так, как есть. И вы отойдете в сторону. Я сам разберусь, уместно это или нет. А может, я передумал, девочка, и смотрю на тебя для серьезных отношений? Я рассмеялась, не смогла удержаться. Ты считаешь, что это забавно, Диана? Очень. Я немного успокоилась. Представитель клана, родеющего за чистоту крови, благояр белый, и сатирка Дианка какая-то там. Вам это не кажется смешным? Нет, мне вообще фиолетово, за что там родеет мой клан. Я вполне обеспечен и самодостаточен. И решать, кто будет рожать мне сыновей, тоже буду сам. Сыновей, а не козлов. Поддела я его. Я могу только рогатых выродить. Нет, моя кровь сильнее, наши дети будут оборотнями, медведями, хотя моя мать рысь. Наших детей, господин Белый, вообще не будет. Ошибаешься, Диана. Схватив меня за руку, благоярно сильно потащил в сторону своей квартиры. Но сейчас мы не об этом, правда. Умываешься, завтракаешь, и я вызываю такси, которое тебя отвезет, куда ты там собралась. Отпустите! вяло запротестовала я. И не подумаю.